песни восьмая Зевс, собравший всех богов запрещает им под жестокую карою пособлять воюющим народам и предлагает богам испытать если они желают могущество его посредством золотой цепи спустив ее с неба кончив угрозы благоволительной речью к паладе он в колеснице удаляется на иду оттуда смотрит на битву, которая с обеих сторон продолжается с равным успехом до полудня. Но в сие время он, взвесив на весах роковые жребия обоих народов, бросает молнию, знаменуя поражение Ахеян. Храбрейшие из них предаются бегству. Нестер, у которого один из коней ранен, остается и подвергает опасности свою жизнь при приближении Гектора. Диомед призывает, но напрасно Одиссея защитить старца, наконец сам принимает его в свою колесницу и, напав на Гектора, убивает возницу его. Трояне вновь поколеблены, но Зевс Перуном, перед конями Диомеда поверженным, принуждает Нестера и Диомеда к бегству гектор злословит бегущего герой негодует и желая опять обратиться на гектора удерживается новым громом зевса гектор возбуждает троян напасть на корабли ахейские, обращает речь к коням своим убеждая их догнать дионеда которого убить он похваляется гера неготует и преклоняет по но бесполезно восстать на ахеен по ее внушению Агамемнон воинство ахейн уже за стену отраженных воодушевляет громкими упреками и молением к Зепсу, который посылает ему орла в счастливые знамение. Ахеини с новым жаром обращаются на Троян и диомед первый. Молодой Тевкр, стоя под щитом Аякса, многих поражает стрелами, несколько раз метит в Гектора, но тщетно, и скоро сам поражен от него камнем. Трояне, снова Зевсом одушевленные, обращают в бегство Ахеин. Их преследует Гектор, победою гордый. Гера и Паллада негодуют на неправосудие Зевса и, решаясь помогать Ахеинам, устремляются в колесницы, но Зевс, узрев их с Иды, посылает Ириду с угрозами и с повелением удержать их. Сам Возвратясь на Олимп, жестоко укоряет непокорных богиней, угрожает, что завтра он еще большее поражение нанесет Ахеинам. С наступлением ночи прерван бой. Гектор на самом месте боя, предложив распорядительные советы Троянам, там же недалеко от кораблей располагается на ночь станом Трояне, посоветуя его, учреждают стражу, И зажегшие в стане множество огней, Которые поэт сравнивает со звездами, Кругом их проводит всю ночь В гордых мечтаниях. Песня восьмая. Собрание богов. Прерванная битва. В ризе золотистой заря Простиралась над всею землею, Как богов на собор призвал, Мол, не любит скрани он. И на высшей главе многохолмного сидя Олимпа сам он вещал, А бессмертные окрест безмолвно внимали. «Слушайте слово моё и боги небес, и богини! Я вам поведаю, что мне в персях сердце внушает, И никто от богинь, и никто от богов да не мыслит Слово мое не спровергнуть». Покорные все совокупно мне споспешайте, Да я беспрепятственно дело исполню. Кто ж из бессмертных мятежно захочет, И то я узнаю с неба сойти, Пособлять и или и Лиданаем, Тот пораженный позорно страдать на Олимп возвратиться Или восхичу его, и низвергну я в сумрачный Тартар, в пропасть далекую, где под землей глубочайшая бездна, где и медяный помост, и ворота железные и Тартар, столько далекой от ада, как светлое небо от дола. Там он почувствует, сколько могучее всех я бессмертных. Или дерзайте, изведайте боги, да все убедитесь, цепь золотую теперь же спустив от высокого неба, Все до последнего бога и все до последней богини свесьтесь по ней. Но совлечь не невозможите с неба на землю Зевса, строителя вышнего, сколько бы вы ни трудились. Если же я, рассудивши за благо, повлечь вас желаю, с самой землею и самым морем ее повлекуя, и моейю денице окрест вершины олимпа цепь обовью и вселенная вся на высоких повиснет столько превыше богов и столько превыше я смертных так он вещал и молчание глубокое боги хранили все пораженные речью ужасно грозен вещал он но наконец светлооке так возгласила афина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 Все мы, однако, от брани воздержимся, если велишь ты. Мы лишь советы внушим аргивянам, да храбрые мужи втрое погибнут не все под твоим сокрушительным гневом. Ей улыбая, соответствовал тучегонитель Кранион. «Бодрствуй, Тритония, милая дочь, не с намереньем в сердце я говорю, и с тобою милости в быть я желаю». Так произнес он, и впряг в колесницу коней медноногих, бурно летающих, гривы волнующих в круг золотые, золотом сам он оделся, в руку художеством дивный бич захватил золотой, и на блещущей стал колесница. Коней погнал, и послушные быстро они полетели между землею, паря и звездами, усеянным небом. Он устремлял их на Иду, зверей многоводную матерь, гаргару холму, где роща его и алтарь благовонный. Там коней удержал повелитель бессмертных и смертных, И от Ерма, отрешив, окружил их мраком великим, Сам на вершине идейской воссел, величая со славой, Град созерцая троян и суда меднобронных данаев. Тою порой укрепились и с недью ахейские мужи, Быстро по кущам и в битву оружием все покрывались. Трое сыны на другой стороне ополчались по граду в меньшем числе, Но и так готовые крепко сражаться, Нужды влекомые кровной, сражаться за жены детей их. Все растворились ворота, Изон их зареяли рати конные пешие, Шум между толп их воздвигся ужасный. Рати, на место одно устремляясь быстро сошлися. Разом сразились кожи, сразились копья и силы воинов, медью одеянных. Выпуклобляшные разом сшиблись щиты со щитами, гром поднялся ужасный. Вместе смешались победные крики и смертные стоны воев, губящих и гибнущих. Кровью земля заструилась. Долго, как длилось утро, и день возрастал светоносный, Стрелы и тех, и других поражали, и падали вои. Но лишь сияющий Гелиос стал на средине небесной. Зевс распростер промыслитель весы золотые, На них он бросил два жребия смерти, В сон погружающий долгой жребий троян конеборных и медно-оружных данаев взял посредине и поднял донайских сынов преклонился день роковой донайских сынов до земли многоплодной жребе спустился троян же до звездного неба вознесся страшно грянул от иды хранит и перун по лазури пламенный бросил в ахейские рати Ахейцы, увидев, все изумились, покрылись лица их ужасом бледным, и Доминей оставаться не смел, ни Атри, Таганемнон, ни и вожди не остались, клеврета Арея. Нестор один средь побоища, страж Аргивян оставался волей недобрую, конь пострадал, пораженный стрелою, ранил его Александр, супруг лепокудрой Елены, в голову, в самое теме где первые волосы коней идут от черепа к вые, опасное место. От боли конь заскакал на дыбы, пернатое в мозг погрузилось. Коней смутил и других он, крутяся в круг пагубной меди, тою порою, как старец к коню, пораженному бросясь, припрежь отсечь напрягается, гектора быстрые кони скачут сквозь волны бегущих, отважно вамча властелина гектора. Тут бы старец жизнь погубил неизбежно, Если б его не узрел Диомет, воеватель могучий. Страшно воскликнул герой, призывая царя Одиссея. Сын благородный Лаэрта, герой Одиссей многоумный, Что ты бежишь, обращая хребет, как в толпе малодушной? Пику тебе берегись, и вонзят бегущему в плечи, Стань, Одиссей! отразим от старца свирепого мужа. рек не услышал его Одиссей, благородный страдалец, мимо промчался, бежа к кораблям многоместным Ахейским, но Диомет и один, оставаясь вперед, устремился, стал перед конским ермом геренского старца Нелида и к нему взговорил, устремляя крылатые речи. Старец, жестоко тебя ротоборцы младые стесняют, Сила оставила, старость тебя удручила лихая, Немощен твои возницы и кони твои непроворны, Шествуй ко мне, взойди на мою колесницу, Увидишь троса кони, каковы, Несказанно искусные в поле, Быстро летать и туда, и сюда, и в погоне, и в бегстве, Я их вчера у Энея отбил, разносителя бегства. Верь ты своих попеченью сподвижников, Сих же с тобою мы устремим на троянка неборных Да ныне и Гектор узрит в руке и моей, Способна ль свирепствовать пика? Так произнес. Не прислушался Нестор конник Геренской. Старца, приняв кобылиц, озаботились ими клевреты. Сильные двое с Фенел, совремеданным славолюбивым. Сами вожди совокупно вошли в колесницу Тидида. Нестор немедленно в руки приял блестящие вожжи, коней стегнул, и пред Гектором быстро они очутились. В Гектора, прямо летящего, дрот Диомет устремляет, и в него не попал, но его держится плеврета сына Фебея, почтенного, смелого энеопея коней браздами гонящего в грудь, поражает у сердца. В прах сколесницы он пал, и отпрянули в сторону кони бурные, там сокрушилась его и душа, и могучесть. Гектору сердце стеснила жестокая скорбь о вознице, но его, наконец, невзирая на жалость о друге, бросил, И смелого окрест возницы искал, И недолго кони нуждались в правителе, Скоро достойный явился Архептолем, Эфетит бесстрашный, Ему он на коней Быстрых взойти побелел И бразды к управлению верил Сеча была б, Совершилось бы невозвратимое дело В граде своем заключились бы, Словно как овцы трояне, Но увидел то быстро отец и бессмертных, и смертных. Он, загремевший ужасно, перун сребропламенный бросил и на землю его пред конями тиди да повергнул. Страшным пламенем вверх воспаленное пыхнуло серо, кони от ужаса прянув назад под ермом задрожали, пышные кони и бразды убежали из старцевых дланей. С сердцем трепещущим... Он провещал к Диомеду герою. Друг Диомед, оборачивай к бегству коней быстроногих, Или не чувствуешь ты, не тебе от до победы. Ныне его на бою громомещущий Зевс прославляет Гектора. После, быть может, когда возжелает, дарует славу и нам, Человек не приложит советов Зевеса, сколько бы ни был он силен. он Громовержец. Но ему отвечал диомед знаменитый воитель, Все справедливо и все ты разумно, старец, вещаешь, Но болезнь мне жестокое сердцу и душу проходит. Гектор некогда скажет, пред сонным троян вели речи, Вождь диомед от меня к кораблям убежал устрашенный, Скажет, хвалясь, и тогда расступися земля, подо мною. Вновь Диомеду ответствовал Нестер конник Геренской. «Сын брононосца Тидея, бестрепетный, что ты вещаешь? Если бы Гектор тебя и робким назвал, и бессильным, Веры ему не дадут, ни Дарданя, ни граждане Трои, Веры ему не дадут и супруги Троян-щитоносцев, Коих супругов цветущих толпы распростерты по праху. Так говоря...» Обратил он на бегство коней звуконогих рати, бегущей в толпу, И на них и Трояни, и Гектор, страшные крики подняв, Задождили свистящие стрелы. Голосом звучным кричал ему вслед шлемоблещущий Гектор, О, Диамет, перед всеми тебя почитали Данайи местом, И брашном, и полными кубками в пиршествах общих впредь не почтут. Перед всех их женщиной ты оказался. Сгибни, презренная дева, скорее, чем меня отразивши, на стены наши взойдешь или наших супруг похищенных в плен повлечешь ты. Скорее тебя я к демону свергну, так восклицал. Атедит волновался в сомнительных думах, Вспять обратить ли коней, сразиться ли против уставши, Трижды на думу сию и умом он и сердцем решался, Трижды сидейского гаргора грозно гремел промыслитель Зевс, Возвещая Троянам победу сомнительной битвы. Гектор же снова Троян возбуждал, восклицающий звучно, Трое сыны, или кийцы, И вы, рукопашцы дарданцы Будьте мужами, о, други, Помните бурную доблесть, Чувствую мне благосклонный Кранит, знаменает всем громом В брани победу и славу, а Ахейцам же срамы погибель. Мужи-безумцы, они в оборону Примыслили стены, Слабые, храбром презренные, Силам моим не преграда кони же наши легко через ископанный ров перепрянут. Но когда я приближусь к аргивским судам мореходным, помните, други, с огнем выпылающим будьте готовы, пламенем я истреблю их суда и самих пред судами всех изобью аргивян, удушаемых дымом пожарным. Так произнесши, к коням обратился, и к ним говорил он, Ксанф, И подарок, и божественный ламп, и могучий мой Эфон, ныне о кони, вы мне заплатите за корм свой роскошный. Часто моя Андромаха, почтенная дочь Тиона, первым вам предлагала пшеницу приятную в пищу, вам растворяла венок питию до желания сердца прежде меня. Для нее драгоценного мужа-младого. Мчитесь же, кони, летите, Настигнем врагов и похитим Несторов щит, О котором слава до неба восходит, Будто из золота весь он и круг, и его рукояти. И с рамен Диомеда, смирителя коней, Добудем пышные дивные латы Гефеста Бессмертного дела, если похитим мы их, Несомненно уверен, ахейцы в эту же ночь на суда быстролетные бросятся к бегству. Так возносясь, восклицал он, — прогневалась мощная гера. Восколебалась на троне и дрогнула лимб многохолмный. Быстро вещала она к Посейдону, великому богу, Бог многомощный, колеблющий землю. Уже ли нисколько сердце твое не страдает о гибнущих храбрых Данаях, Тех, что и в Эге тебе, и в Гелики столько приятных жертв и даров посвящают? с Спаспешествуй им ты в победе, если бы все... Аргивян покровителем мы возжелали трое сынов отразив обуздать громоносного Зевса, скоро бы он сокрушился, сидя одинокой наиде. Ей негодуя ответствовал мощный земликолебатель. «О, дерзословная Гера, какие ты речи вещаешь! Нет, не желаю отнюдь, чтобы кто-либо смел от бессмертных с Зевсом Кронидом сражаться». Могуществом всех он превыше. Так на Олимпе бессмертные между собою вещали. Тою порой от судов между рвом и стеною пространство все наполнено было и коней, и воев толпами страшно теснимых данаев. Теснил их, подобно Рею, Гектор могучий, когда даровал ему славу, крони он. Он истребил бы свирепым огнем и суда их у моря, если бы Гера царю Агамемнону в мысль не вложила быстро народ возбудить, хоть и сам он обоном же пекся. Он устремился стопами, широкими к стану ахеен мощной рукою держа великий свой плащ пурпуровый. Стал Агамемнон... На черной огромный корабль Одиссея, бывший в Средине, да голос его обоюдно услышат в кущах конечных Аякса и в кущах царя Ахиллеса, кои на самых концах с многовеслыми их кораблями стали надежные оба на силу их рук и на храбрость. Там поразительным голосом он вопиял Коргивянам. Стыд аргивяне, отродье презренное, дивное видом, где похвальбы, как храбрейшими сами себя величали, те, что на лемне тщеславные громко выпроизносили. Там, на пирах, поедая рогатых валов неисчетных, Чаши до дна выпивая, вином через край налитые, нас на двести троян, говорили вы, Каждый из наших станет смело на бой, А теперь одного мы не стоим, Гектора, Он к кораблям приближается с пламенем бурным, Зевс Олимпийской кого на земле от царей многомощных равный ты карый карал, и таликой лишал его славы я же озевс миновал ли когда твой алтарь велилепный в черном моем корабле суда на несчастье плывший нет на всех возжигал я тельчие туки и бедра сердцем пылая разрушить высокотвердынную трою ныне озевс Хоть одно для меня ты исполни желание, Дай, хотя нам ты самим от врагов избежать и спастись, Здесь не предай на погибель сынам Миллиона Ахеин. Рек Умилился отец над царем, проливающим слезы, Знаменье дал, да спасется аргивский народ, не погибнет». Быстро Орланис послал между вещих вернейшую птицу, мчащий в когтях он Еленя, рождение быстрой лани близ алтаря велелепного Зевса бросил Еленя, где племена Аргивян поклонялись всевещему Зевсу. Чуть усмотрели они, что от Зевса явилась птица, жарче на рати троянские бросились, вспыхнули боем.